Надо к утру готовиться. Вспомнилось, как пели перед отправкой на фронт солдаты в бердском полку. С рассветом глаз раздаст самой на славу или на смерть зовущий. Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом. Шибко-то не ластись, в шей на мне. Стряхнем, разгоним. Я угоню яшки на наберег, Дам связиста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 «Экая персона!» — фыркнула подошедшая к лодке Нелька. «А ну, выметайся-к!» Нелька сдержалась из-за майора. Но «Начальство у него, у говнюка отдельное, а здесь я, я главный генерал. А ну, марш из лодки, харя бесстыжая!» Ординарицу Техин все лип, прилаживался к майору, бормотал, что привык к нему, как к отцу родному, ведь завсегда и везде с ним, да кроме того...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 Лёшка быстро нашёл кормового. «Чалдон, сибиряк тут есть!» Только крикнул Лёшка, как из тьмы возник раненый, показывая руки. «Целые, мол!» Лёшка сунул весло в эти охотно протянутые руки. Тяжело виснувших раненых всё волокли и волокли. «Утонем! Грузно!» Залепетал контуженно, надергаясь, молодой солдатишка, уже попавший в лодку.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 Святским частым говорком уцепился за борт лодки. «С зубами! Хоть зубами! Зубами тут не надо, надо руками, родимой! Отталкивайте, доплывем как-нибудь! Шестаков!» — выкрикнул из лодки майор. «Давай!» Лёшка забрел в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал его руку в своей. Испытывая братское чувство, которые он стеснялся выказывать, майор сказал совсем не то, что хотел сказать».